четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это штольня. Вход напоминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами. Впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света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 Вот градусник. Показывает всегда 7 градусов зимой и летом. Еще зимой теплее бывает. Посеки раза два приходили ночевать, просили зимою-то. А ведь нынче у нас июль. Вдруг свечка погасла. Впереди в верстах, как будто в двух, горела какая-то тусклая красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около неё. Двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка. Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонёк. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным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 и отбросил ее на середину туннеля. Мы вышли из-за подни, и без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из-за подни, мы ощутили только одно – глубокую густую тень. Эта тень была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней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 Редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом, удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе. Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее.